расстройства питания. Юстин, этим утром я решила перестать есть. Франк Рюзе 0%. Самые типичные расстройства питания нервная анорексия, преднамеренное снижение веса, и булимия, неконтролируемое переедание с последующим очищением желудка. Менее известные но не менее опасны нервная орторексия, психоз здорового питания и пикацизм мания употребления в пищу не пищевых продуктов. Причины этих отклонений пока не ясны. В некоторых случаях они спровоцированы перенесённым в детстве насилием, травмой или отвергнутостью. Часто возникновение пищевых расстройств обвиняет навязывающую культуру гламура, внушающую стандарты стройности на примере истощённых моделей. Иногда побудительным мотивом анорексии и булимии служит стремление манипулировать окружающими, использовать их в своих целях. Но какие бы причины ни не вызывали неадекватное пищевое поведение, литература может оказать неоценимую помощь и тому, кто от него страдает, и тем, кому отведена учительная роль наблюдателя за протеканием этой болезни. В книгах, которые мы вам рекомендуем, анализируются психологические аспекты пищевых расстройств. Прочитав их, вы убедитесь, что даже в самых серьёзных случаях есть надежда на свет в конце тоннеля. Примечание. Смотрите также: аппетит, голод, Низкая самооценка. Конец примечания.